Глава 5. Пообщаться с журналистами в прямом эфире мне, конечно, не дали. Посол Брэдшоу так и не смог забыть мою выходку во дворце и предпочел контролировать все, что я скажу прессе от и до. Сначала мы записали короткое обращение к народу Калифата. Текст обращения, написанный имперскими спичрайтерами, был наполнен пафосом и обещаниями перемен. Лишь чрезвычайные обстоятельства заставили меня объединиться перед лицом общей беды. Не спрашивай, что Калифат может сделать для тебя, спроси лучше, что ты можешь сделать для Калифата. И все прочее в таком же роде. От некоторых формулировок у меня сводило скулы. Пару раз мне таки не удалось сдержать смех, но с третьей попытки нам удалось записать пристойный вариант. После этого ко мне пустили журналистов. Видимо, все то время, что я изгалялся перед камерой, пытаясь изобразить из себя публичного политика, кленонцы объясняли им, что можно спрашивать, а что нет, потому как изъяснялись журналисты по бумажке. Неудобных вопросов не задавали и вообще для журналистов вели себя очень прилично. Все три по числу самых авторитетных изданий планеты. Я думал, что после интервью все закончится, но чёрта с два... Посол заявил, что хочет видеть смонтированные сюжеты. По лицам репортеров ясно читалось, что они хотят видеть посла брать-шоу в гробу. Но любовь к сенсациям пересилила, и они сели за монтаж. Благо техники в посольстве хватало. Где-то раскопали кадры хроники моего первого триумфального появления на Леванте, после заварушки на Новой Колумбии. Нас тогда снимали всех троих. Меня, Азима и осада Аддина который в те времена еще не был калифом. Из меня сделали национального героя, спасшего наследника престола от злобных Скари. И когда уже через неделю асад один назвал меня своим сыном, население трех планет Калифата встретило эту новость с неподдельным восторгом. Интересно, как они отреагируют сейчас? Потом наши с Асадом пути разошлись, и ему стало выгодно видеть меня мертвым. К счастью для клинонцев, это было частью закулисных планов Калифа, и его подданные об этом развороте в наших отношениях ничего не слышали. Официально я все еще оставался его сыном, и значился в списке наследования, опережая даже Кирима, их нынешнего правителя. Почти два века прошло, и вот эта старая история вышла на новый виток. После того, как посол одобрил все три ролика и стал припираться с журналистами относительно времени их выхода в эфир, я заподозрил, что акулами микрофона двигает не только любовь к сенсациям, но и теплое чувство к платиновым кредитным карточкам, обеспеченным Центральным банком Клинонской империи. Слишком уж активно эти парни прогибались под любое желание брать шоу. Когда вся эта тягомотина закончилась и журналистам дали разрешение убраться во свояси, Было уже глубоко за полночь, и я решил отложить разговор с Риттером и тем, кто сидел внутри него до лучших времен, а именно до завтрашнего утра, и заснул, как только моя голова коснулась подушки.